Суньце. Из строя противника, сопровождаемый военачальниками Джанху и Джэньшэном, вперед выехал Хуан Цзу и, размахивая плетью, стал поносить противника. — Дзяндунские разбойники, как посмели вы вторгнуться во владение потомка ханьского дома! — кричал Хуан Цзу. По его приказу на поединок выехал Джанху. Навстречу ему двинулся Ханьдан. Всадники схватывались более 30 раз. На помощь Джанху подскакал Джэньшэн, но Суньцэ поразил его стрелой из лука, а Ханьдан снес голову Джанху. Суньцзян гнал разбитое войско врага до реки Хань, а там приказал Хуан Гаю ввести суда в устье и стать на якорь. Тогда Хуан Цзу пошел к Любяо и заявил, что Суньцзяну противостоять невозможно. Но тут один из военачальников Любяо по имени Цаймао сказал, «Не сегодня-завтра враг подойдет к городу. Медлить больше нельзя. Дайте мне людей. Я вступлю с ним в решительный бой». Во главе десятитысячного войска Цай Мао вышел из Саньяна и расположился у горы Саньшань. Но в первом же бою он потерпел поражение и едва спасся. А Суньцзян послал войска по четырем направлениям и осадил Саньян. Он собирался начать штурм, но вдруг налетел ураган и сломал древко знамени с надписью — Это несчастливое предзнаменование, — встревожился военачальник Ханьдан. — Лучше бы на время отвести войска. Но Суньцзян не внял его словам и начал штурм. В это время Любяо созвал на совет приближенных, чтобы решить, как действовать дальше. Советник Куайлян сказал... Минувшей ночью я видел, как с неба упала звезда полководца. Я точно высчитал, что падала она в том направлении, где сейчас находится Суньцзян. Посылайте гонца к Юаньшао и просите помощи. Вырваться из осажденного города и доставить письмо Юаньшао вызвался храбрец Люйгун. В сумерке он с отрядом всадников выступил из города. Сидевший у себя в шатре Суньцзян услышал шум. Он вскочил на коня и с тридцатью всадниками выехал из лагеря. Ему донесли, что из осажденного города прорвался конный отряд и поскакал в сторону Сяньшаня. Суньцзян бросился в погоню и настиг Люйгуна. Тот вступил с Суньцзянем в бой, но после первой же схватки бежал. Суньцзян погнался было за ним, однако потерял из виду. Неожиданно послышались удары гонга. С горы посыпались камни. Из леса полетели стрелы. Суньцзян и его конь погибли. Все тридцать сопровождавших Суньцзяне всадников тоже были убиты. Одновременно из города вышли войска Хуанзу, Куайюэ и, и Цай Мао и обрушились на дзяндунцев. Хуангай, услышав крики, и потрясшее небо, повел на помощь свой флот и тут встретился с Хуанзу. После короткой битвы Хуанзу был взят в плен. На рассвете, когда битва кончилась, войско Лю Бяо ушло в город, а Суньце вернулся к реке Хань. Здесь он узнал о гибели отца и о том, что его тело враги унесли в город. «Как же я вернусь домой, если тело отца у врага?» — плача вопрошал Суньце. «К нам в плен попал хуанзу сказал Хуан-Гай. «Пусть кто-нибудь отправится в город и предложит обменять хуанзу на тело вашего батюшки». Выполнить это взялся Хуанькай, бывший друг Лю Бяо. Он явился к Лю Бяо и объяснил ему суть дела. «Мы отдадим вам тело, Суньцзяня, а вы нам верните Хуанзу».